Глава 30, Даниэла. Ушел. Сама прогнала. Слезы струятся по щекам. Не могу их сдерживать и даже не пытаюсь. Прижимаю букет к груди, прячу в нежных бутонах мокрое лицо, пережидая, когда в груди перестанет что-то стонать и поток соленый иссякнет. Глеб. Мой страйкер. Но лучше так, чем он сорвется после очередной выходки Лизы, И попадет в тюрьму, если покалечит ее или еще чего хуже. Она глупая не понимает, насколько все серьезно и как легко можно переломать наши жизни. Достаю смартфон, нахожу фотографии и любуюсь тем, кто украл мое бедное сердечко. Какой он красивый и веселый! Ему идет улыбка, а глаза, летнее небо поселилось в его глазах. В эту минуту понимаю, что никогда не забуду свою первую любовь. За дверью раздается шум, и в палату входит санитарка со шваброй и ведром в руках. Она несет и небольшую стеклянную вазу, наливает воды из крана и ставит емкость на подоконник, потом поворачивается ко мне, с улыбкой глядя на мой букет. — Давай воду поставлю, а то помяла уже красоту, — говорит дружелюбно, и я протягиваю ей цветы. «А пакет чего тут валяется? Разберешь? Подать тебе его?» «Да, давайте». Принимаю увесистый пластиковый пакет с логотипом сети местных маркетов. Вытаскиваю из него сразу пять шоколадок на любой вкус и две протягиваю старушки, та сначала отнекивается, но потом принимает гостиниц. Старушка помогает мне раскладывать гостинцы, фрукты в ящик тумбочки, пирожные собралась унести в холодильник Велит подписать и поставить дату. А мыть тебе яблочко?» — спрашивает. Я отказываюсь, из за коробкой с персиковым соком. «Так приятно, что Глеб все это принес», — думал обо мне, значит. «Ты чего ж мыгаешь, любопытничает санитарка. Привыкла выведывать историю у своих подопечных. «Такой парень к тебе приходил, красавец!» «Жених?» «Нет, мы еще в школе учимся». Ставлю стакан с соком на тумбочку и обхватываю колени руками, наблюдая, как она возит швабры под кроватью. «Ну ничего, раз любит, то поженитесь после школы», — смеется женщина, устало разгибаясь и хватаясь за спину. «Сколько тебе годиков-то?» «Скоро семнадцать». «А я в шестнадцать уже замуж выскочила. Если любит, то никуда не денется». «Да тут другое. Мы не можем быть вместе». Выпаливаю вдруг, совсем не собиралась делиться с незнакомым человеком своими проблемами. Замолкаю и перевожу взгляд на букет. «А чего так? Другая лезет?» — расспрашивает дальше, но я поджимаю губы, а молчание же знак согласия. «Так ты не робей! В мое время разлучницам темную устраивали. Вот я своего суженного так отвоевала!» Как схватила ее за лох, мы как выдрала ей пару клочков быстро забыла про моего парня. А как иначе: за любовь драться надо, а рыдать да прятаться по углам, так и замуж никогда не выйдешь. А ведь надо, детишек потом надо. Нам же женщинам мужчина нужен, чтобы за ним как за каменной стеной. А сейчас парни другие стали. Вот твой молодец букет даже принес. Она так и бубнит. Вывозя швабру за дверь, разговаривая сама с собой, еще слышу старческий скрипучий голос какое-то время, думаю о своем. Драться за любовь? Представляю, как выдираю клочки из роскошной шевелюры одноклассницы, и настроение поднимается. Может быть, так и нужно? Самой дать отпор? Донести до глупой девчонки, что она все равно ничего не добьется. Достаю мобильник из-под подушки и набираю маму. Мам, не приезжай, я не вернусь, буду здесь доучиваться. Быстро тараторю, боясь, что мама перебьет меня и начнет уговаривать уехать, но она с облегчением вздыхает. Значит, все правильно. Я до сих пор обуза ей, не горит желанием снова взять меня под свое крылышко. Я пролежала в больнице неделю. Рита навещала, забирала тетради с домашними заданиями, рассказывала новости. Глеб не приходил, прогнала же, слушается. Он как сыч сидит, ни с кем не разговаривает, смеется подруга, очищая апельсин, который сама же и принесла. То в телефоне роется, то срывается куда-то посреди урока. Шмелева уже учителя боятся. Прикинь, у него щетина отросла, как у мужика. А на тренировках злой. Сегодня с Дэном ругались на перемене. Тот орал, что если так будет по нему шайбами пулять, то сам в ворота встанет. А все из-за тебя. Рит. «Не даст нам Егорова быть вместе. Видишь же, к чему все приводит. Надо девчонок против нее настроить. Скоро будет юбилей команды, вот и придумать, как подставить эту Егорову так, чтобы чики отвернулись от нее. Я помогу!» «Ух, повеселимся!» Рита делит на дольки апельсин и кормит меня, придумывая план пакости. «Я не согласна, но молчу. Никогда никому не устраивала пакости». Не смогу спать спокойно, если из-за меня пострадает кто-то. Это же неправильно. Но мера вынужденная. За неделю до юбилея я вышла на работу и в тот же день получила первую зарплату на карту. Пришла на тренировку команды, чтобы выловить Глеба, долг отдать, хоть половину нужно. В школу решила не выходить, осталась пока на дистанте. С Ритой переписывались в соцсети по вечерам. Она оказалась такой любопытной и вопросами так и сыпала. Страницу пришлось новую завести ей, иначе Лиза грозится взломать аккаунт у тех, кто будет дружить со мной. А подруги жаль ее контакты, не хочет терять. Пока жду, когда начнется тренировка, и Глеб появится на площадке, достаю учебник алгебры и знакомлюсь с новой темой, пытаясь разобраться в задачах. Вскоре мимо меня проходят ребята, раскатываются на льду, шутя и дразня друг друга. А Глеба все нет. Вдруг вижу, как Дэн машет кому-то и оборачиваюсь. Позади меня, тремя рядами выше, стоит тот, кого жду с нетерпением. Он с тоской смотрит на меня, потом, будто нехотя, начинает спускаться. Он проходит мимо, но я трогаю за рукав, прося остановиться. «Глеб, привет!» «Привет!» — буркает, отворачиваясь, будто неприятно со мной общаться. Я не узнаю веселого и заводного парня, Вместо него угрюмый молчун с отросшей светлой щетиной на подбородке. У него будто руки не доходят сбрить мягкую юношескую поросль, делавшую его лицо грубее и старше. «Мне нужен номер твоей карты, чтобы перечислить деньги», — мямлю теряясь от ледяного взгляда. «Зачем?» «Ну, я зарплату получила, хочу половину долга вернуть и...» «Не нужно», — грубо отрезает и поворачивается, чтобы уйти. Ты пострадала по моей вине. Глеб уходит, а у меня щиплет в носу от обиды, и в глазах встает пелена из слез. резко разворачиваясь, подхватывая свои вещи. Не буду мешать маячить перед его глазами, раз так ему неприятно. Вот теперь не нужно драться. Кончилась любовь. Дань, слышу позади, даже удивляюсь. Как ты себя чувствуешь? Может, рано пришла сюда, снова простынешь? «Не переживай, уже ухожу». Мой голос срывается, и я бегом устремляюсь вверх по проходу. Сейчас найду банкомат, сниму деньги и наведаюсь в раздевалку парней. Не хочет номер давать, значит, засуну долг в его сумку. Мне не нужна благотворительность. Обычно карта к номеру телефона привязана, но у Глеба не так. Не нашла, куда перечислить. Но у меня ничего не получается. Раздевалка оказывается закрытой. Даю задание подруге, чтобы сунула конверт с запиской и деньгами в школьный рюкзак Глеба, но та не берет, отпирается. «Сдурела? Чтобы Шмелев меня растерзал? Ну уж нет. Надо, возвращайся в школу и сама подкидывай ему свои деньги. К нему подходить страшно, а ты вон чего просишь. Раз отказался, то и не надо отдавать. Всю неделю до юбилея команды мы избегаем друг друга». Я стараюсь поменьше видеть парня, потому что мне больно видеть его таким грустным. Рита в переписке советует подойти и помириться, а мне страшно. Как подойти, если он меня не замечает, будто я пустое место для Шмелева? «Сиди здесь», — просит Оксана. «Сейчас парни откатаются, и ты быстренько пробежишься, соберешь со льда инвентарь и шайбы. Через час гости и зрители начнут собираться». Устраиваюсь на первом ряду у самого борта. Музыка орёт, проверяют звук. На площадке пока нет никого. Я могу уйти и вернуться тогда, когда кончится тренировка. Но меня задерживает Олег, новенький. Он присаживается в соседнее кресло и улыбается мне. «Привет!» «Привет!» — улыбаюсь в ответ, не понимая, что ему нужно. «Хочешь, померю вас с Глебом?» — спрашивает неожиданно, прищурив корей глаз. «А нужно ли?» «Ты же видишь?» «Сам не свой без тебя. Запорит сегодня игру, как пить дать. Команду опозорит, а тебе это надо? Ты же виноватый будешь. И так уже парни на тебя обижаются и на страйкеры рычат, мол, вали тогда уж в столицу. А если перед игрой помиритесь, то отыграет идеально, как пить дать». «Да», — сглатываю комок, вдруг вставший в горле. «Да, я хочу помириться. Что делать нужно?» «Посмейся и погромче». Олег придвигается ко мне, когда ребята проходят мимо гуськом, несмотря на праздник, настроение у всех хмурое. «Сделаем вид, будто я тебе рассказываю что-то интересное, выведем этого Бирюка на ревность». И я смеюсь, сначала неуверенно, а потом все сильнее, замечая, как Глеб бросает на нас ревнивые взгляды. Я ему не безразлична, это видно, и я так по нему соскучилась. А если Егорова снова влезет между нами, уж я ей устрою».